Глава 32. Волос длинный, ум короткий. «Ты прекрасна, моя смородиновая жилеечка!» Анфиса сидела в тележке и уплетала сладости, вымазав мордочку жёлтым кремом. «Принц будет очарован!» «Ой, извини, очарован!» — договорила, проглотив. «Как тебе к лицу зелёный?» «Да, мой цвет!» — согласилась я, взволнованно переводя дыхание. Вот теперь я боюсь. Зря. Его высочество мужчина абсолютно безвредный. Анфиса не сразу подобрала слово. Я боюсь, что сболтну лишнего. А вдруг я выдам себя, а? Или опозорюсь за столом. Ой, да там все просто. Она махнула на меня лавандовым копытцем. Приборы берешь от внешних к внутренним, а? И зачем было выбирать людное место, м? Дургуза с принцем в одной из гостиных замка. «Наедине!» «А ты хочешь остаться с его высочеством наедине?» Промурлыкала Анфиса. «Я? Ну...» Я представила небольшой круглый столик, приглушенный свет, музыку. Принц напротив меня, он одет в золотое, а его волосы лежат идеальными локонами по плечам, на зависти мне и всем остальным девушкам королевства. «Ну, не очень». «Говорят?» Прошептала Анфиса, часто заморгав. «Его высочество очень внимателен к дамам». «Ой, фу, не хочу этого знать». «А зря. Тебе, возможно, выходить за него замуж и придётся делить с его высочеством супружеское ложе, моя строптивая карамелька». От предположений болтливой зверушки кожа покрылась мурашками. «Анфиса, я тут не за принцем, а за драконьим камнем», напомнила я взволнованным шёпотом. Она разочарованно вздохнула. «Жаль» пробормотала, отодвигая ножку и пустую тарелку. «А я была бы прекрасной няней для ваших детей. Эх, никогда мне не воспитывать особ королевской крови. Только представь, какой жирный плюс в послужной список!» Продолжала ворчать, слезая с тележки на кровать, а дальше на пол. «Я привязалась к тебе. Такой леди у меня точно больше не будет. Ты так говоришь, будто мы с тобой прощаемся», произнесла я, чувствуя необъяснимую тоску. Надо признать, и я привязалась за эти несколько дней к конфисе, и буду скучать, когда вернусь в родной мир. «Прощаемся», — взвизгнула она. «Конечно, прощаемся. На пару часов. Тебя ждёт принц. Не забыла?» «Не забыла», — произнесла я на выдохе, совершенно не представляя, как буду очаровывать мужчину из незнакомого мне мира. «Я в своём-то не особо преуспевала. Я тебя провожу к порталам, моя драгоценная конфетка». Важно произнесла Анфиса, выскакивая вперёд меня из спальни. «Его высочество ждёт леди Станиславу внизу», — сообщил сопровождающий. «Он желает прокатить её на своём экипаже». «Желает прокатить на своём экипаже», — повторила Анфиса, многозначительно вытянув мохнатую мордочку и подмигнув мне. Ведите, моя леди готова». Зря я волновалась. «Очаровывать буду не я, а меня» и оказалось, что независимо от мира, мужчины очень похожи между собой. Иначе как еще понимать, что принц решил произвести неизгладимое впечатление своим транспортным средством? И произвел. «Я не ослепну от такой красоты?» — спросила я гувернера, замечая подножие лестницы золотисто-белый экипаж, запряженный четырьмя лошадьми. Ладно. Золотистый, как и наряд принца, белыми были лишь колеса. «Его высочество! Красивый мужчина!» — подтвердила Анфиса, останавливаясь наверху лестницы. «И зелёный с золотым прекрасно гармонируют. Вы дополняете друг друга. Роскошь и лаконичность. Всё. Иди, моя элегантная трюфелька, иди! Я вернусь к двенадцати, фея крёстная. Что ты такое говоришь, моя булочка?» От возмущения зверушка застучала копытцами, перебирая милыми ножками. «Приличная леди возвращается с ужина не позже девяти». «Обязательно вернусь», — пообещала я, спускаясь к ожидавшему принцу Аскольду. «Боже, ну что за имя?» «Но оно идеально подходило наследнику трона Унарского королевства. Такое же вычурное, величественное и пафосное». «О, леди Станислава!» — протянул принц нараспев, помогая мне сесть в экипаж. «Вы прекрасны!» «Спасибо, вы тоже» пробормотала я смущенно, стараясь освободить свою руку. «Да?» Его высочество встрепенулся, элегантным движением головы откинул блестящие волосы с лица и засветился улыбкой. «Вы считаете, что мои подданные найдут меня образцом для подражания?» поинтересовался он тихо, чуть склонившись ко мне. «Не сомневаюсь», подтвердила я. «Вы так добры, леди! Трогаемся!» «Ой!» пискнула я, когда лошади взяли слишком резвый темп. «Вы впервые в столице, леди Станислава?» «Да», — ответила я, привыкая к размеренному раскачиванию. «У нас с отцом не было возможности путешествовать». «Я понимаю. И как вам у нас?» Я взглянула в окно. Мы подъезжали к огромным распахнутым воротам, за которыми открывался вид на город. «Сказочно». «Вы правы, сказочно», — подтвердил его высочество. «А вас с лёгкостью можно принять за принцессу. Спасибо». Поблагодарила я, переводя разговор с темой ухаживаний на более безопасную. «Вот тут проходил первый этап состязаний», — сказала я, показывая на площадь, где раньше стояли три портала. «Да, вы верно запомнили». «Ещё бы я не запомнила. Тогда я почти полностью состояла из страха заблудиться. Случайно выиграть состязание, быть сожранной какой-нибудь неизвестной мне животиной, затоптанной лошадью». Или быть изжаренной одним из драконов, что трижды появлялся в небе за то время? Я могу задать вам личный вопрос, принц Аскольд?» Поинтересовалась я не в состоянии больше выносить его внимательный взгляд. «Задайте», — с игривой улыбкой ответил его высочество, поглядывая на свое отражение в зеркальной поверхности боковых стен экипажа. «Я не против. Вы, наверное, устали от внимания такого количества леди. Теперь эти обязательные ужины с каждой из нас...» «Я?» Аскольд удивлённо вскинул идеальные брови. «Безусловно, нет», — ответил он уверенно. «Я с детства привык быть в центре внимания. Для меня это так же просто, как дышать. И разве я могу лишить кого-то из вас своего личного общения?» — сказал он пафосно, тут же переключаясь на архитектуру здания, к которому мы подъезжали. «Бриллиантовый пик», — леди Станислава. «Вы не найдёте во всём королевстве строение восхитительнее, о кухне изыскании. о Удивленным возгласом я удовлетворила ожидание его высочества, и неважно, что он скорее означал недоумение. «Мы? Мы словно собирались войти в одну из хрустальных ваз, что так берегла бабуля, намытую в уксусной воде и натертую до блеска махровым полотенцем. «Ну, как вам?» Его высочество не уставало спрашивать обо всем и ждать моего восхищенного ответа. «А как вам эти вазы?» «А гобелен? А только гляньте на цветы!» Мы неторопливо шли между столиками, сопровождаемые вышкаленным официантом. И с каждым шагом мой страх быть на виду у всех обретал всё более чёткие очертания. Очертания овального стола, расположенного на золотистом постаменте у хрустальной стены. Я бы назвала это место сценой. Обзор на него открывался из всех уголков ресторана. «Вы очень взволнованы!» заметил принц, когда мы заняли свои места. Не ожидала увидеть такое количество приборов перед собой. С моих губ сорвалась неуместная шутка. Хо-хо-хо-хо-хо! <смех> принц разразился звонким смехом, теперь уж точно концентрируя на нас взгляды всех присутствующих. «Какое у вас великолепное чувство юмора, леди Станислава! Вам бы вести курсы каламбура и комедии!» «Нет, правда!» Он приложил ладонь с длинными пальцами, унизанными многочисленными кольцами к груди в жести клятвы. «Вы были бы прекрасным учителем!» «Спасибо», — поблагодарила я. «Я подумаю над вашим предложением. Подумайте». Его высочество поправил высокий ворот сорочки, уловив в отражении бокала несовершенство. «Я считаю, леди должна иметь достойное хобби, чтобы оно могло радовать и ее, и супруга». Вы могли бы писать милые, коротенькие, юмористические записочки. В этот момент мне захотелось проверить, на месте ли зачарованная бумага. Я и в этот раз не стала оставлять письмо от тайного поклонника в комнате, боясь, что Анфиса исполнит угрозу и сожжёт его. А ещё я боялась, что кто-то мог бы прочесть послание, хоть гувернер утверждал, что такое невозможно, но если спрыгнуть со скалы, невозможно попасть в другой мир» а я вот попала». Я непринуждённо провела ладонями по подолу юбки, будто оправляя складки. «Фух, на месте». «Вы согласны со мной, леди Станислава?» «Да, ваше высочество». «Безусловно», — ответила я, совершенно потеряв нити разговора. «Вы не пожалеете», — говорил принц восторженно с манерным придыханием. «Все блюда придутся вам по душе». Вообще, он говорил очень много, избавляя меня от очередного страха, неловкого молчания. Когда мне было двадцать, я впервые встал на крыло. Да, для нашего рода это достаточно поздний срок, но я сразу смог пересечь Белый каньон, что до этого не удавалось ни одному мужчине нашей семьи. Тут принц Аскольд выдержал паузу. «Превосходно!» — отозвалась я, чуть осмелев и поглядывая на посетителей ресторана. Именно так и сказал его величество, похвалив меня. А в двадцать три я наблюдала за непоседливой девочкой, что спряталась на балконе, пока ее искали гувернер и молодой мужчина. Скорее всего, старший брат маленькой леди. «А во сколько вы встали на ножки, леди Станислава?» — поинтересовался принц, заставляя отвлечься. «Встала на ножки?» «Да, обрели опору, пошли. Простите, ваше высочество, но я не знаю точный возраст». «Думаю, около года». «Похвально. Я же восемь с половиной месяцев». «Вы во всем успешны», — польстила я, возвращаясь взглядом к балкону. Сейчас молодой мужчина притворялся, будто не замечает девочку, присевшую за высокой вазой, а гувернер в отчаянии указывал в ее сторону копытцем. «И вот я озадачился женить бы леди Станислава». Голос принца вновь проник в мое сознание. «Вы сделали это своевременно?» — сказал я, поддержав разговор. Но его высочество так увлекся своей биографией, что ему уже не требовалось мое участие. «Я безмерно счастлив, что в нашем королевстве так много достойных леди. Каждая уникальна!» В этот момент девочка обошла вазу, подкралась к мужчине и списком крепко обняла его. «Столько моих усилий вложено в этот отбор!» Гувернер же носился вокруг смеющейся парочки кругами И могу сказать с полной уверенностью, просил вести себя благоразумно. Точно так же бы поступила Анфиса. И они уверены, что драконий камень исполняет желание. «Что?» — спросила я, сосредоточив взгляд на принца. «Участницы отбора уверены, что драконий камень исполняет желание», — сказал принц с лукавой улыбкой на губах. «Но на самом деле это просто камень. Красивый» но не наделённый никакими магическими свойствами. Но... но как же? А желание? Я, конечно, исполню желание невесты. Что она может загадать такого, что не подвластно оскольду Лучезарному? Но драконий камень — это просто символ расположения нашего рода. О! До принца наконец дошло, что и я являюсь одной из участниц. Как неловко вышло, леди Станислава, «Могу я просить вас никому не рассказывать об этом?» «Конечно», — ответила я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Я сохраню вашу тайну». «Вы не возражаете? Я отойду на минуточку». «Конечно». Не слушая его высочества, я резко поднялась и направилась в сторону балкона. «Подышать. Мне просто было необходимо побыть на воздухе и справиться с охватившим меня отчаянием». «Осторожно, леди». Я врезалась в мужчину, рассеянно подняв на него взгляд. Кажется того, что несколько минут назад играл с девочкой. «Простите», — Сипла выдохнула, пытаясь не расплакаться.